Глава 24. Я смотрел только на Лизу и наслаждался восхищением, горевшим в её глазах. Столько вкусных эмоций. Я читал их все, словно открытую книгу, которую мы только начали писать вместе. С самого начала, с первых чистых страниц, перечеркнув всю горечь боли, проглоченную нами увидел, как она радостно прыгает вокруг меня, в нетерпении подкидывая ногой листья, и понимал, что не прогадал, прочитав её желание. Восторг, излучаемый ею, грел меня, словно солнце, лучами очарования шарей по моему телу, пробираясь в душу, озаряя удовлетворением от увиденного мной. Улыбка не сходила с её лица, ноги приплясывали, руки дрожали в возбуждении от созерцаемого. Она ошибалась, считая красоту вокруг эталоном. Идеалом была она. Прелестная, изящная, в благолепном поклонении природе. Как я мог подумать, что смогу удержать её в мегаполисе, душном мешке из бетона? Открытая, мечтательная, окрылённая. Она была другой, свободной. Даже я всегда был скован будто тисками, рамками, прячущей даже от себя свои собственные чувства, боясь оголить душу. Следя за ней, завидовал её умению без стеснения выражать свои эмоции, безвозмездно дарить их окружающим. Я так не мог, не умел, не хотел. До встречи с ней. Когда я зачерствел настолько, что превратился в бездушного монстра. Вспомнился первый день нашей встречи с Сергеем, там, в далёком прошлом, в стенах детского дома. Как нам приходилось выживать, переведёнными с разных мест в уже сложившийся коллектив, пусть пятилетних, но диких волчат. И мы вместе с ним, чужие, пришлые, были такими же нелюдимыми, колючими, но не настолько жестокими. Тогда всё началось в первый день нашего знакомства с местной стаей. И мы дрались за себя как могли, стоя спиной друг к другу. Можно подумать, что мальчишки никогда не дерутся. Всё у всех было, стенка на стенку, Но с нашей стороны этой стенкой были только мы вдвоём. И были биты. Куда без этого, когда стояли одни против толпы. И плакали потом тоже вдвоём, размазывая слёзы по грязным лицам. Не столько от боли, ведь со временем мы научились терпеть её, не обращая внимания на бесчисленные синяки и ссадины, сколько от обиды. Именно тогда, после той самой первой драки, я посчитал слёзы слабостью. Любое проявление эмоций было теперь для меня под запретом. Все, кроме бесконтрольной ярости, которая сворачивалась с тугой пружиной у меня в груди, готовой вырваться наружу в любой момент, затопив все вокруг своей злостью. Нас проверяли на прочность месяцами. Монотонно изводя, долбили в одну и ту же точку. Но мы продолжали стойко встречать удары, получая синяки. Научились проглатывать обиду, признавая поражение но продолжали стоять спиной к спине и давать отпор. Все точно так, день за днем, и до первой победы. И даже после неё оба съели свои эмоции, сдержав внутри, не показывая даже друг другу свою радость от первого заслуженного триумфа. А к ярости прибавилось бешенство, как пикантная приправа для моего зверя. Так я стал называть свои эмоции, сдерживая их что стало для меня огромной ошибкой, потому что внутренний монстр теперь рос как на дрожжах, питаясь ими. Мы стали злее, войдя во взрослую жизнь, жёстче проявляя свою жестокость. Точно так же, стоя спинами друг к другу, начали выгрызать себе дорогу в столице. Рвали за себя зубами, в кровь раздирая недругов на куски, а предатели жгли своей ненавистью до пепла забвения. Здесь появились новые стаи. Но привыкшие мы легко расправлялись с ними, теперь сильные, циничные, не давая никому даже шанса на повторный бросок. Спустя годы я научился жить со своим зверем, принял его, а он, в свою очередь, признал Лизу. Я научился делиться с ней своими эмоциями, не оголяясь, просто смотря на нее. Слов было не нужно. Такая нежная, впечатлительная. Она все читала по моим глазам. «Чей это?» Врывается она в мои мысли глотком свежего осеннего воздуха. Наш. Я хочу, чтобы ты всегда рассказывала мне о погоде. Вместо ответа слышу смех. Заразительный, счастливый, переполненный благодарностью. Я улыбаюсь в ответ, не скрывая перед ней своих чувств. Открытый, без панциря равнодушия и характерный для меня брони холодной бесчувственности. Захожу в дом, смотря на него и её глазами.